так что нас здесь, на Терры, осталось совсем немного. Наши объекты настолько разрушены, что мы больше не можем поддерживать связь с храмами за пределами планеты. Я должен надеяться, что многие из наших людей все еще активны там, хотя я не могу быть в этом уверен. И это место, что? Вторая база. Одна из многих. Или, по крайней мере, я надеюсь на это. Сейчас мы вынуждены пользоваться лишь жалкими убежищами. Таков наш позор и последствия нашей неудачи. Хасан поднял бровь. К этому привело множество неудач. Нам было поручено предотвратить это еще до начала. И мы не справились. В нашей профессии к этому нужно относиться серьезно. Не все мои товарищи погибли в бою. Некоторые покончили с собой, настолько невыносимым было их унижение. Я не одобрял это, хотя и понимал их. Чтобы быть одним из нас, нужно быть преданным делу посторонние редко понимают глубину этой преданности. Хасан скрестил руки. Ему хотелось присесть, путь сюда был трудным. Все это место было до смешного суровым. Ассасины всегда были такими, даже наиболее человечные, лишенные всего, кроме своего дела. Их человечность иссякла, их привязанность ко всему, кроме убийств, исчезла. Даже Астартес заботились о своей ливрее, геральдике, истории и архивах. Эти же люди – казалось, никогда ни о чем не заботились, кроме миссии. Задание. Чистого акта убийства. Раньше он почти не имел с ними дела, мастер лично отвечал за этот аспект своего царства. Иногда их видели в старой крепости, порхающих, словно зловещие тени, в самых укромных уголках цитадели, избегаемые всеми, их появление сопровождалось дрожью и жестом ритуального отвращения. «Ты знал, что я приду», – сказал Хасан. «Зачем ты меня позвал?» потому что мы оба сейчас слабы. И вы, и мы. Душа, которая нас защищала, ушла, и терра переживает родовые муки новой эпохи. Я знаю, что ты делал. Ты думаешь, что высшие лорды примут советника, как он советовал им. Результаты пока говорят об обратном. Преданность старому миру ни к чему не приведет, если ты не можешь быть полезен этим людям, они не оставят тебя в живых. Я думаю, ты и сам пришел к такому выводу. Я общаюсь со многими людьми. Так и должно быть. Сир Ванус пристально посмотрел на него. Послушай, у нас еще есть определенные возможности. Мы могущественны при правильных обстоятельствах. Если бы у нас был доступ к старым записям, к тому, что осталось от сетей и механизмов хозяина, к возможности тайно обновлять и вербовать новых членов, мы могли бы снова стать силой. Ты не единственный, кто забыл о нашем существовании, На данный момент секретность является большим преимуществом. Я вижу для нас путь к восстановлению. Его лицо стало более оживленным, почти восторженным. Это будет более суровый мир, ты это знаешь. Старый идеализм, каким бы несовершенным он ни был, не может быть возрожден. Сейчас речь идет о выживании. Мы можем стать оружием в этой борьбе. Ножом в темноте, открывающим двери. Ядом во флаконе, устраняющим препятствия. Хасан оглянулся на него, не скрывая своего отвращения. «Мы по-прежнему контролируем архивы», – сказал он. «Мы контролируем некоторые места во дворце, некоторые охраняемые объекты. Я понимаю, как это может вам помочь. Вы могли бы встать на ноги. Но ответьте мне на вопрос, раз уж мы оба откровенны, какая от всего этого польза мне? Я мог бы апеллировать к вашему чувству долго, хотя сомневаюсь, что такие вещи сейчас имеют большую силу. Вместо этого подумайте вот о чем, мы никогда не действовали по собственной инициативе. Нами командовали, а не мы были командирами, и это глубоко укоренилось в нашей психике. Мы обратились к вам не с требованием руководить нами, а с желанием следовать за вами. Каждому клинку нужна рука, чтобы им владеть». В его голосе не было и намека на насмешку. Насколько Хасан мог судить, он был совершенно искренен. «Вы хотите сказать». «Я хочу сказать, что старик мертв, и его место вакантно», — сказал Серванус: «Никто не был ближе к нему, чем вы». И хотя у него было много имен и титулов. Вы знаете, что первым и самым долговечным из них был мастер ассасинов. Посмотрите, как этот титул звучит рядом с вашим именем. Возможно, вам это даже понравится. Братья встречаются тайно. Глава 32. О Хорусе написано больше слов, чем о любой другой фигуре той эпохи. Без исключения, эти описания подчеркивают его гений, харизму, тот факт, что братья восхищались им так, как и сангвинием. И затем, поскольку они так всецело превозносили его добродетели, они не понимали, почему он обратился на сторону зла. А причина в том, что они забывают, где он вырос. Кто не была миром без законов, где правили банды, а жизнь продавалась дешево. Его легион тоже, по большей части, происходил из этого мира. Их культура была культурой обмана и беззакония, низкой хитрости и слабой преданности. Они были разбойниками и убийцами, и все это так быстро забывалось. Ирония заключается в том, что когда началось восстание, Хорус, возможно, помня о своем возвышении двоителя и престиже, который это давало его народу, решил провести восстание прямолинейно. Его компания была проведена так же, как и у любого другого полководца его эпохи, и, следовательно, ее смогли понять стратеги Нотерры, которые его обучали. Возможно, он ошибся в этом. Возможно, ему следовало помнить о нравах своего приемного мира и уделять меньше внимания чести. Безусловно, когда сыны Хоруса были вынуждены измениться, отбросить представление о своем статусе одного из величайших и благороднейших легионов, они часто проявляли себя наилучшим образом. Галактика знала их как образцов для подражания. Но, подозреваю, они никогда не забывали, что были разбойниками. Капитан корабля Аллах Адаэль – воспоминания о последней войне. Одни уловки срабатывали, другие – нет. Так было всегда, нельзя было слишком зацикливаться на этом. Края внимательно изучал тактические сводки, одновременно ведя свои отряды в очередную наземную атаку. Противник теперь обладал практически полным превосходством в воздухе и использовал его с катастрофическими последствиями. Последние «Титаны» оказались втянуты в перестрелку, которую не могли выиграть, будучи отброшены на восток от цитадели и заблокированы среди старых верфей и ремонтных баз. Его основные пехотные формирования были разгромлены, все они отступили к резервным линиям, которые, в свою очередь, подверглись сильному обстрелу. Точно оценить численность было сложно, но на каждом фронте казалось, что их в четыре раза или даже больше превосходит противник. Он знал, что это продлится недолго. Все это знали. Но они продолжали сражаться. Они рычали, активировали свои поврежденные клинки и контратаковали, рубили, тащили и били, превращая каждый метр в кровавое болото для врага. Сомнус был полностью окружен, даже если бы у него были значительные подкрепления, чего у него не было, прорваться через них было невозможно. Его отряд последним отступил, пробиваясь на юг от того места, где он разгромил первые высадки ультрамаринов. Даже сейчас, вспоминая о том, что они сделали, он слегка усмехнулся. Враги не были глупцами, но и не обладали даром ясновидения. Некоторых ловушек удалось избежать благодаря удаче или рассудительности, другие же сработали. Коридоры были заминированы на случай, если сыны Хоруса отступат. Все запасные осколочные и зажигательные заряды были оставлены в подвалах старых жилых помещений, готовые взорваться в тот момент, когда тактические отряды 13 легиона займут их тысячи туннелей были настолько тщательно вырыты, что прочесывание туннелей сенсорами не смогло обнаружить их все, и не было ничего лучше, чем заманить роту разъярённых Астартес в зону поражения, обстреливать их из всех лазерных пушек, которые только удалось собрать, отступать, прежде чем они разорвут вас на части, только чтобы увидеть, как отряды смертников прорываются в их Харьергард из туннелей, защищенных от сенсоров. Для этих операций они использовали бедных ублюдков Хелиосы, И те, как ни странно, отлично справлялись. Истинные Астартес с обеих сторон терпеть их не могли. Убивать их не считалось честью, но в ближнем бою и в больших количествах они могли быть смертельно эффективны. По его подсчетам, соотношение потерь и убитых составляло примерно 6 к 1, намного больше. Чем могли обеспечить обычные вспомогательные войска. Но помимо этого, имела место психологическая реакция. Это оказывало влияние. Это действовало им на нервы. Спасители Империума убивали генных уродов из лабораторий, и это просто нельзя было не находить мрачно забавным. Большинство электростанций Луны были уничтожены несколько дней назад, что привело к потере всех стационарных источников энергии и погружению полей сражений в кромешную тьму. Последние уцелевшие здания за пределами периметра Сомнуса были сравнены с Землей, и даже крупные наземные сооружения были разрушены. Эта разруха его вполне устраивала, Она напоминала ему о тунелях Старой Тонии, о зловонии и замкнутом пространстве, о разваливающихся городских постройках. Его войска хорошо сражались в таких условиях. Они помнили свою прошлую жизнь, необходимость быстрой реакции и маневренности, никогда не останавливаясь, не давая врагу догадаться, где они появятся. Они никогда не прибегали к традиционным отступлениям, даже когда этого требовало численное превосходство – потому что внезапное контрнаступление даже изредка могло посеять хаос среди противника, который чувствовал необходимость двигаться вперед. В основе всего этого ультрамарины просто хотели закончить все это, в то время как его воины хотели продолжать бой как можно дольше. Завоителя. Взревёл края, вырываясь из укрытия в сопровождении своей свиты. Он бешено взмахнул цепным клинком, врезавшись в фланг еще одного неуклонно наступающего отряда ультрамаринов, пробиравшихся по узкому каньону между двумя группами разрушенных жилищ. В тот же миг на дальнем фланге была выпущена одна из последних групп мутантов Хелиосы. Ультрамарины мгновенно разделились, их реакции были такими же острыми, как и прежде, но никто не хотел оказаться между клешнями, даже если у него было больше оружия и численности, чем у противника. Края врезался в цель, вонзив свои жужжащие клинки в защиту шеи ультрамарина, слишком медленно разворачивавшегося. Его десантники открыли шквал огня всего в нескольких метрах от него, среди линии прикрытия из руин слева. Это было невероятно близко, невероятно опасно, жужжащий огонь уничтожил троих из его воинов, но втрое больше врагов. Он увернулся от шипящих лазерных лучей и плазменных зарядов, прежде чем снова приблизиться, виртуозно владея клинками, его шлем был забрызган кровью и осколками брони. Чёрт возьми, это была жизнь. Жестокая, стремительная, полная сражений – каких не было со времен Крестового похода. Его воины все еще взывали к воителю так же, как и он сам, к примарху, к Хорусу. Могли ли они придумать что-то еще, чтобы кричать? Возможно. Возможно, они могли бы сделать больше этого места, мира, который дал им их имя. Нет, в этом не было ничего привлекательного. Они ушли много веков назад. Именно Хорус выковал их в нечто особенное – Он поднял их из простого легиона до величайшего из всех воителя и, возможно, даже тогда они не до конца понимали, насколько это ценно. Хотелось удержать это. Когда стены ночи сжимались, когда последние угли. Раз великое восстание было подавлено, ты хотя бы мог бы этим насладиться. Вплоть до того момента, как тебе перережут горло, ты все равно оставался бы лучшим. Он снова взмахнул мечом, Скрежища клинками по рычащему энергетическому полю силового меча. Этот ультрамарин был сильным, быстрым и решительным. Края отлетел назад, его защита на долю секунды раскрылась. Затем Эзела Скул остановил атаку, нанося удар сбоку и сильнее ударяя своим силовым клинком. Они вдвоем, в идеальном единстве, продолжали атаковать, нанося удары, пока наконец не превратили врага в пыль, расколов ему шлем. Дважды наступив на его благородное лицо, почувствовав, как наконец сломается усиленная кость, а затем отскочив назад перед неизбежным контрнаступлением своих боевых братьев. За Хоруса. Прогремел он. Со всех сторон раздался массовый ответ сплоченных группы его людей, сражавшихся за свою жизнь. За Воителя. Теперь у него не было сомнений. Никаких сомнений, никаких угрызений совести. Он больше не видел лица Луперкаля, но повторял его имя. Его больше не было, но икона осталась. За нее можно было держаться, использовать ее, крепко сжимать, как древко копия. Бой помогал, пробуждая все старые инстинкты, очищая сомнения посредством применения насилия. Это было почти как ностальгия, цепляние за былую славу без злобы. Тошнота прошла, шок утих, и они снова стали единым целым, возможно, другими, но едиными. Они еще немного потянули время, напрягая свои измученные конечности, максимально используя псевдокосмодесантников и знакомый рельеф местности. Затем им пришлось отступить, потому что к тому моменту ультрамарины были настолько разъярены, что их уже невозможно было сдержать. Откуда-то впереди края уже слышал грохот приближающейся брони и догадался, что вскоре после этого в атакуют громовые ястребы с мощными болтерами, обстреливающими землю. «Отступайте!» Скомандовал он по командному пункту отряда, и все истинные Астартес тут же развернулись и бросились к заранее подготовленным туннелям, оставляя за собой заряды. Некоторые были убиты при попытке к бегству, ультрамарины были ужасно меткими стрелками, но мерзости все еще бросались на них, что помогло вывести из строя несколько воинов. Края выбил люк из назначенного ему туннеля и протолкнул оставшихся в живых членов своего отряда через отверстие. В тот самый момент, когда вокруг него затрещали и загрохотали лазерные и танковые снаряды, он подготовил два осколочных заряда, зафиксировал их в патроннике, затем прыгнул внутрь и побежал изо всех сил. Уже через несколько секунд, еще убегая, он услышал, как взорвался первый из них. «Продолжай в том же духе», – говорил он себе. «Не теряй надежду». После этого стало еще сложнее. Проспекты были перекрыты, открытые пространства сокращены. Каждый бой превращался в отступление, каждая попытка оттеснить противника пресекалась. Противник адаптировался к местности и тактике с первых дней кампании, используя более тяжелую артиллерию для сноса целых городских зон, прежде чем задействовать пехоту. Это замедляло их продвижение, расходовало огромное количество энергии и боеприпасов, но делало удержание территории практически невозможным. Что касается защитников, их запасы теперь истощались, Нефтеперерабатывающие заводы и химические хранилища были захвачены, линии снабжения были перерезаны, поэтому немногие оставшиеся в рабочем состоянии танки вскоре оказывались на грани истощения топлива. Многие вспомогательные дивизии были вынуждены использовать маломощные лазерные винтовки, а Стартес теперь экономно применяли болтеры, предпочитая клинки там, где позволяла ситуация. Край уже давно ничего не слышал от экипажей титанов и был вынужден предположить, что все они мертвы. Ультрамарины тоже стали лучше уничтожать чудовищ. Первоначальный шок от их массового развертывания прошел, сделав их уязвимыми для скоординированных операций. Очень немногие из них все еще оставались живы на поле боя, и резервов, припасенных для финальных действий, недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию. Финальные сражения произойдут между истинами Астартес. Его подразделение неуклонно пробивалось обратно к Сомнусу, большую часть пути продвигаясь под землей прежде чем подняться на поверхность для последних нескольких километров боя. Один из последних отрядов мобильной бронетехники ждал их на последнем перекрестке, не имея возможности двигаться из-за нехватки Прометия, но имея достаточно снарядов и силовых катушек, чтобы сделать переправу дорогостоящей для ультрамаринов. Они ненадолго остановились, ровно настолько, чтобы помочь инженерам окопаться, складывая обломки, которые послужат одновременно маскировкой и дополнительной защитой. Командира танка тоже звали Края. Адемаста Края, и они посмеялись над этим. Затем ему пришлось снова уйти, чтобы пробежать последний отрезок пути через лабиринт извилистых поворотов и зон поражения, построенных на подходах к цитаделе, которая в конце концов в величественном, пропитанном черной тьмой небе поднялась в мрачное красное небо. Каждая терраса была заполнена орудиями, каждый мост был усеян снайперами. Многие из них были в черных одеждах Селинар и прекрасно понимали, что их последний бой близок. Оказавшись внутри ворот, Края приказал своему отряду рассредоточиться и занять позиции на крепостных стенах. Затем он поднялся по длинным извилистым лестницам, прислушиваясь к эхулязгу и грохоту гигантской цитадели, готовящейся к предстоящему штурму. Он снова был поглощен ее возрастом, она была построена задолго до прихода сюда императора и была одной из немногих крепостей, осмелившейся соперничать с ранней террой. Ее конец был затянут, отсрочен превратностями Великой войны. На долгое время селинары были изгнаны, их место занял имперский орден анафимы псиканы но их возвращение в старые залы теперь было обречено на короткий период между долгим и мрачным периодом оккупации тиранской военной машиной. Столько всего потеряно, подумал он, шагая по залам и коридорам. Эта культура была уникальной, поистине уникальной, почти так же не похожей на остальную человеческую, как и миры ксиносов. Произведения искусства поражали воображение, Они были повсюду – странные изображения монстров и ангелов, искаженные человекоподобные фигуры и левиафаны из золота и серебра. Он не был большим ценителем изысканных вещей, но понимал, что здесь хранятся жизненно важные фрагменты уже угасающей истории. Когда она исчезнет, никто не вспомнит. Империум искоренит ее, замажет, присвоит себе, и через поколение имя Селинаров станет совершенно бессмысленным. В некотором смысле эта безжалостность восхитительна. Если бы водитель одержал победу, возможно, произошло бы нечто подобное. Или, может быть, он сдержал бы обещание, данное ведьмам, и старая цивилизация снова расцвела бы, получив свободу экспериментировать над своими несчастными подопечными сколько угодно. Сейчас это всего лишь предположение. Еще один сценарий, который никогда не будет осуществлен Он добрался до башни Хастари и поднялся по крутой винтовой лестнице. На вершине его ждала Хелиаса-78. Вместе они, как и прежде, направились в наблюдательный пункт. Все изменилось. Цитадель теперь была окружена огнем. Город, представлявший собой сверкающий ковер, окутанный ночной тьмой, превратился в печь, мерцающую от жара и окутанную пылью. Противник наступал со всех сторон, тупые тени его танков уже были видны без каких-либо улучшений, захватив или заблокировав все свои цели. Начались первые обстрелы атмосферных источников, и цитадель содрогнулась, когда орудие открыли огонь. Невероятно, но люмины начали вновь вспыхивать на обширных участках далекой зоны боевых действий. Противник, должно быть, восстановил работу некоторых электростанций, уничтоженных на ранних этапах высадки. «Это впечатляет. Петля затягивается», – сказала Хелиоса-78 почти с удовлетворением. «Да», – согласился края. «Ты разрушишь это место, когда они его захватят». «Ничего ценного не осталось. Все станки сгорели, как и все гены». Она злобно улыбнулась, в ее улыбке читалась нотка подростковой мстительности. «Они никогда не восстановят это место. Даже если бы у них была тысяча лет. Работа, которую мы здесь проделали, лучшая из всех, что когда-либо будут». Он кивнул. «Вероятно, это правда. А кто-нибудь из твоих сестер сбежал, если бы они попытались, я бы сама их убила». Она повернулась к нему. «Всему свое время. Наше время пришло». Новая эскадрилья боевых транспортов устремилась к стенам цитадели. Транспорты находились далеко внизу, уже подвергаясь обстрелу из стационарных орудийных башен, но продолжали наступать многочисленными волнами, маневрируя, обстреливая и исследуя щиты, защищающие валы. Еще ниже, прямо на уровне земли, первые колонны вражеских танков достигли внешнего периметра. Теперь они приближались, направляя стволы выше, а бронетранспортеры высаживали пехоту в окопы, которые они используют для прорыва к стенам. «Останетесь здесь?» – спросил он, рассеянно проверяя свой болт-пистолет и перезаряжая его. «Думаю, да». «Полагаю, они доберутся до этого места». Он убрал меч в кобуру, а затем приступил к ритуалу чистки цепного меча. «Полагаю, Раз вы не упоминаете об отступлении, вы останетесь тут. Насколько я знаю, они все еще пытаются проникнуть внутрь, сказала она. И мы еще не мертвы. Думаю, на данном этапе отступление не имеет смысла. Края пожал плечами. Возможно. Должно быть, это место имеет большое значение, учитывая масштабы наступления. Возможно, это и погубило нас. Рано или поздно они бы все равно пришли за нами, «Я уверена, вы это понимаете». Она улыбнулась ему. «Так что не беспокойтесь об этом сейчас. Просто умрите достойно, апотекарий». В ход пошли новые мощные лазерные орудия. «И вы», сказал он. Он вернулся тем же путем. Под непрерывным обстрелом он набрал скорость, спустился по лестнице и направился». Цитадель Сомнус имела одну грандиозную посадочную площадку, расположенную на середине ее северной стены, выступающую из узкой группы башен далеко внизу, на равнине. Она была тщательно охраняема, за ней велось наблюдение с помощью нескольких уровней артиллерии и некоторых из самых глубоко залегающих генераторов пустоты внутри сооружения. Любым летающим аппаратам пришлось бы преодолевать яростный шквал огня, а также приземляться на опасно открытой площадке, после чего высадившимся войскам пришлось бы пробиваться через открытую местность, постоянно подвергаясь дополнительному обстрелу со стороны обороняющихся сил, окопавшихся по периметру. Перспектива была пугающей, но заманчивой. Захват платформы открыл бы второй фронт внутри огромной цитадели, отвлек бы внимание защитников и сократил бы время, необходимое для ее захвата. Края воспользовался бы этим шансом, как и любой другой капитан его легиона, и он был уверен, что враг тоже воспользуется. Достигнув огромных внутренних ворот, все они были укреплены и заперты, и оставался лишь один люк для выхода, он понял, что был прав. Он проскользнул сквозь люк и оказался по другую сторону. Его окружили войска, они укрылись между внешними стенами цитадели и высоким бронированным краем площадки. Вокруг них завывал ветер, его гнали по равнине бушующие адские пламени. Лазерные лучи и болтовые снаряды с визгом разносились в ночи, откалывая и разрывая бетон. Сама платформа, шириной более 400 метров, уходила в темноту, начала гореть. Края поднял голову. Приближались боевые транспорты. «Отлично!» – выдохнул он, оценивая расстояние, время и варианты. «Вперёд!» Глава 33. Что вызывает сожаление? Не поражение. Ведь в этом случае ты боролся изо всех сил, но не дожил до того момента, когда увидел слабость своего дела. Победа, да, потому что тогда ты жив и должен наблюдать, как мир, который ты построил, становится хуже того, который ты пытался спасти. Приписывается примарху Лоргару Аврилиану, цитируется в либрис про хибида «Экстр имперский архив, оригинал утерян. Демон посмотрел на него. Он моргнул. Он вытянул тонкую руку и прижал растопыренный коготь к стеклу. Адрахарсис снова посмотрел на него. Он почувствовал, как внутри него закипает любовь. И волнение тоже. Давно он не видел эмиссара и уже забыл, насколько они удивительны. У этого была кроваво красная кожа, маслянисто-желтые глаза, длинный черный язык, который обвивался вокруг острых зубов. Он был ростом с предплечья Адрахарсиса, всего лишь тоненькая полоска, юнец, но он был. «Добро пожаловать», – сказал Адрахарсис. Демон снова моргнул. Он казался дезориентированным, словно новорожденный ребенок, дрожащий от ветра на калхидской полупустыне. Раньше они всегда были такими самоуверенными всезнающими проводниками, всезнающими и лживыми в равной мере. Оно облизнуло свои чешуйчатые губы. Затем оно приложило второй коготь к стеклу. Пророк, ответила оно, голос был похож на детский или на голос группы детей, накладывающийся и несинхронный. Говорить ему явно давалось с трудом. Казалось, оно все еще не понимало, где находится. «Я знаю, это тяжело. Мы работаем каждый час, чтобы облегчить ситуацию». Это было правдой. Сотня душ была принесена в жертву, чтобы привести демона в эту стеклянную камеру, и еще по одной погибали за каждый вдох этого существа. Это было мучительно, результат долгих ритуалов и древних заклинаний, которые когда-то легко произносились, а теперь были так же трудны, как пробираться сквозь масло по пояс и все это ради этого маленького призрака, этого злобного духа, всего лишь самого низшего из низших слоев бесконечного пантеона, простирающегося в бездну вечности. «Зачем ты это сделал?» «Чтобы убедиться в том, что это возможно», — сказал Адрахарсис. «И чтобы оправдать все, что мы здесь строим». Желтые глаза метались туда-сюда. «Ты скоро умрешь, пророк». Твоя душа окажется среди моих сородичей в мгновение ика. Я знаю это, точь. Ты не умоляешь нас о спасении. Совсем наоборот. Я не имею значения. Никто из нас не имеет значения, кроме истины. Демон фыркнул. Было ли это презрение? Или, может быть, дрожь боли? Его тело стало полупрозрачным, а затем снова затвердело. Тогда чего ты хочешь? Знать, что произойдет существо выглядело растерянным. Затем разгневанным, словно ученый, вынуждены ответить на неразрешимый вопрос. Они существовали в странном, в невременном состоянии, в виде демонов. Они могли родиться в момент насилия или жестокости в материальном мире, и с этого момента они существовали всегда. Точно так же, если демон исчез, он бы не существовал, независимо от того, сколько свитков, легенд и шепотных мифов рассказывали о его деяниях. Царство – из которого они пришли, относилось ко времени так же, как физический мир относился к воде. Оно могло завихряться, не спадать, оставаться нетронутым или полностью испаряться. Насколько озадачивающим был варб для всех, кроме величайших теологов, настолько же сводил с ума материальный мир всех, кроме самых могущественных слуг пантеона. А этот маленький демон был далек от них. В конце концов, оно, казалось, поняло, что от него требуется. «Я знаю, где я нахожусь», это время после ужаса. Время после того, как вор причинил нам боль. Ты прав. Демон поморщился. Они выли. Они кричали. От бездонных глубин до кристальных вершин хоры извергали боль. Он огляделся, словно враждебные чудовища могли вот-вот наброситься. Все могло исчезнуть. Свернуться, как бумага в пламени. Они отступили. Они спаслись. Они погружались все глубже, зарываясь во время пространства и забвение. Адрахарсис внимательно слушал. Часть сказанного была метафорой. Часть была близка к буквальной истине. А поскольку это был демон, кое-что вполне могло оказаться ложью. Они ничего не могли с собой поделать. «Но в Вечном Царстве нет истинного пространства», сказал он. «Нет истинного времени. Как боги могли уединиться? Куда они отправились?» Демон снова облизнул губы, его фигура на мгновение замерла, исчезла, а затем резко вернулась в реальность. Что такое Бог? Концентрация снов. То, что было собрано воедино, может быть разделено. Я может рассеяться. Оно может разорвать то, что его связывает. Затем оно улыбнулось зловещей, крючковатой ухмылкой. Но однажды растворившись, оно не сможет воссоединиться. В этом ловушка поэтому богов нет. Адрахарсис отшатнулся. Это неправда. Демон рассмеялся, и его худощавое тело то появлялось, то исчезало из поля зрения. Истина, ложь. Я пытаюсь выразить это словами. Ты знаешь, что что-то изменилось. Он искоса посмотрел на него. Твое царство тоже не сможет восстановиться. Раздоры вечны. Да, боги все еще являются его частью. Всегда были, всегда есть, всегда будут. Каждое воспоминание о насилии будет искать воспоминание о похоти, и, подобно пыли вокруг звезды, они будут восстанавливаться. Но есть ли у них время? Что, если вор пробудится первым и начнет действовать, основываясь на том, что он теперь знает? Вот для чего мы трудимся. Чтобы снова разжечь угли. Чтобы разжечь пламя. Демон посмотрел на него с жадностью. Ты думаешь, ты настолько могущественен. Жертва привела тебя сюда. Еще большая жертва вернет все обратно. Демон на мгновение презрительно посмотрел на него, затем задумался. Да, ваш господин нас понял. Он все это планировал. Война сделает все. Сплетение и слава страданий. Я вижу, ради чего он трудился. Я вижу тысячу таких мест по всему вашему смертному чертогу но вы должны действовать быстро. Гневу сыновей вора нельзя позволять утихать. Демон ускользал. Его черты начали меняться, искажаться, словно под воздействием находящегося поблизости магнитного поля. Его когти волочились по стеклу, оставляя едва заметные следы слизи. «Скоро», сказал Адрахарсис. «Даже сейчас я чувствую, как они тянутся к нам. Тогда я, возможно, скоро снова увижу тебя, апостол» сказал демон, ухмыляясь и исчезая. И в этом, как и во всем остальном, тебе следует быть осторожнее со своими желаниями. И тут все исчезло, остался лишь легкий серный запах за стеклом, несколько испаряющихся пятен прозрачной жидкости. Адрахарсис еще некоторое время оставался совершенно неподвижным, размышляя. Половина его почувствовала облегчение, старые ритуалы все еще действовали. Другая половина ощутила что-то новое, более трудноопределимое. Это был не совсем ужас, но что-то близкое к нему. Возможно, горе. Что другой мир был мельком виден мир, свободный от старых законов, но он никогда не был реальным, и в любом случае все, во что он верил, заставляло его бороться с этим, душить это прирождение. И теперь это действительно ускользало, а старый мир возвращался на своё место, именно так, как он хотел. И по какой-то причине это скручивало его в животе и вызывало странный. Полузабытый страх, что все это может быть ужасной ошибкой, и что тянуться к огню всегда было ошибкой, и если бы он только. Увидел больше, то понял бы все. Позади него зазвенел колокол, и он очнулся. Он резко обернулся и увидел одного из воинов Кхалханамы, ожидающего его у дверей покоев. Пришло время, сказал ему несущий слово. «Железный воин ждет тебя у алтаря. Возможно, ты захочешь поговорить с ним. А что он может сказать? Было ли ему что сказать этому зверю, который так мало понимал и чьим единственным приоритетом теперь было просто выживание. Если он, получив все доказательства, не понимал, как все должно быть, то дальнейшие дискуссии вряд ли принесут какую-либо пользу. Но это было недостойно. Все души заслуживали шанса на просветление, даже в самом конце. «Очень хорошо», — ответил он, наконец отвернувшись. «Я иду». Они шли к собору. Адрахарсис увидел, что строительные работы достигли нового пика. Тысячи рабочих ползали по нему, забивая гвозди, высекая, обрабатывая. Его огромный внешний слой, казалось, был завершён, образуя запутанную паутину на обнажённых внутренностях. Он был похож на освежеванное тело, испещренное сухожилиями, жиром и мышцами, визуальное воплощение телесных страданий. Теперь сооружение светилось изнутри еще ярче, заливая окружающий город мягко меняющейся дымкой разноцветного света. Длинные очереди просителей ждали у многочисленных входов на уровне земли, тихо распевая песни и покачиваясь в ритме гонгов и цимбал. Большинство несущих слово под властью Кхалханама заняли позиции вокруг собора. Они не пытались установить артиллерийские орудия, способные поражать цели по площади, а вместо этого занимали открытые позиции неподалеку, ведя с собой ряды культистов со стеклянными глазами и взрывчаткой, вшитой в их тело. Непрерывный хор криков стал поистине оглушительным, эхом разносившийся со всех сторон в переплетающейся фуге страданий. Даже невозможно было определить, откуда доносится шум, он был повсюду, отражаясь от каждой поверхности, от каждого разбитого оконного стекла и обломка дверной перемычки. Несомненно, скоро население Луны иссякнет, ее миллионы постепенно будут попадать в машину резни, которую сюда принес легион, настолько обезумевший от наркотиков, преданности или простого отчаяния, что добровольно отправится в могилы, потеряв всякую надежду, если не поверит проповедникам, бредящим со своих кафедр на эшафотах. В этом месте стоял ужасный запах крови и благовоний, настолько сильный, что даже он немного отшатнулся. Это был апофеоз, Это был обряд, близящийся к завершению. Голоса поднимались, израненные руки поднимались. Он вошел в собор через один из главных входов, пройдя по однопролетному мосту через глубокий ров по внешнему краю. Когда-то ров был 20 метров глубиной. Теперь он был почти заполнен, паутина из конечностей, ребер и челюстей забила до краёв. Внутри было как в пече. Песнопения и крики смешивались, резонируя по гигантской конструкции, сливаясь и усиливаясь до тех пор, пока не становилось трудно сохранять ориентацию. Тело вросли в решетку из металла и керамики, добавляя еще один слой страданий к и без того подавляющей массе мучений. Некоторые все еще дербались. Он поднялся по лестнице, обходя внутреннюю камеру, поднимаясь все выше и выше, пока сквозь неровные щели в колючей паутине внешней оболочки не увидел Амидею, простирающуюся во все стороны ее улицы, освещенные танцующими огнями и пылающее небо. Наконец он достиг верхней галереи и прошел вглубь. Он вышел на широкий балкон, окружавший самый верхний уровень цилиндрического внутреннего ядра. Сверху, через перила, он видел, как непрерывный поток устремляется вниз, к земле, глубокая пропасть, которая теперь тоже танцевала в призванном свете. И ничего не изменится. Вы никогда не достигнете того рая, о котором мечтаете, они вам не позволят. Богов не существует, брат. Они лихорадочный сон, порочная петля обратной связи. Примархи и их марионетки, а мы и их марионетки. Твой был худшим из всех. Он снова издал резкий смех. Мы смеялись над ним. Мы смеялись над всеми, но над ним больше всего, потому что никто из них не пал так сильно, как он. Лоргар обманутый. Лоргар дурак. И это больше всего удивило Адрахарсиса, потому что эти слова должны были привести его в ярость. Каждая капля генной обработки, все долгие, глубоко запечатлевшиеся тренировки должны были заставить его тогда же выплеснуть свою злость, стереть презрительную улыбку с этих губ. Он почти так и сделал. Он почувствовал, как его рука с оружием дёрнулась, готовая двигаться, но этого не произошло, потому что инстинктивной ярости больше не было. Это стало бы просто привычкой. Он не понимал, конечно, не понимал. Лоргар привел его сюда, он осознавал это. Знаки, маленькие совпадения, ощущение, что он управляет всем издалека, это был он, и это было источником уверенности. Но он не нанес удара. Он снова почувствовал слабую дрожь, страх. Страх, от которого перехватывало дыхание. Мы могли выбраться. Мы могли убежать. Внезапно издалека раздался огромный и далекий взрыв затем еще один, потом еще один, и с неба хлынули вспышки света. Пламя в шахте вспыхнуло, пение достигло новой кульминации неистовства. Собор содрогнулся, и вспышки ведьминских молний пробежали по скелетным украшениям. Они пришли, выдохнул он, чувствуя облегчение. Больше не нужно делать выбор, больше не нужно гадать о будущем, это был ритуал, инициированный их врагом. Снаружи начали раздаваться сирены, едва слышные по мере того, как крики и вопли становились все громче. Сквозь все это пронзительно скрежетали выстрелы, обрушиваясь сверху на город. Дисплей перед Адрахарсисом был заполнен маркерами угрозы, они отправляли десантные капсулы, посадочные модули и другие транспорты все одной волной, и несущие слово их союзники спешили к назначенным местам, чтобы встретить их. Даже опорные пункты были ритуально расположены, оборонительные линии раскинулись сложными спицами и колесами, все соответствующие таинственным производным октеда. Эта резня лишь усилит кульминацию здесь, в самом центре всего этого, где миры истончались, а набухший варп силой ударялся о стены реальности. Теокон начал смеяться циничным, пустым смехом. Адрахарсис проигнорировал его и снова поднял взгляд, глядя прямо сквозь отверстие в пустоту. Он вытащил свой крозиус, активировал энергетическое поле, прежде чем отступить от открытого края балкона. Что-то приближалось – что-то приближалось прямо через щель, не обращая внимания на опасность, падая, как камень. Надо отдать им должное, это было смело. Пламя устремилось навстречу, обвиваясь вокруг тлеющих ретроэлементов под стально-сером шасси. И тут он это заметил. Он заметил, что есть у Теокона, и улыбка удовлетворения исчезла с его губ. «Клянусь богами!» – выдохнул он, опуская крози к себе. «Что за безумие? Колдовство порождает посланника». Глава 34. Многие человеческие институты существовали задолго до империума. Эти пережитки терпели лишь потому, что он защищал их и позволял им процветать. После того, как он перестал говорить, они стали более уязвимы, чем любые другие. О них легко было забыть, несмотря на то, что если бы они исчезли, вся структура рухнула бы. Поэтому им нужно было жить. Им нужно было найти способ выжить. И чем старше они были, Чем дольше существовали и чем больше ужасов видели, тем безжалостнее и эффективнее им приходилось бороться. Выживание отнюдь не было гарантировано, даже для самых древних. Кто теперь помнит громовых воинов? Это имя стало бессмысленным для землян, а ведь когда-то их называли завоевателями. Их судьба теперь стала предостережением для других, ценой, которую придется заплатить за слабость, наказанием за игнорирование и предупреждение истории. Диамедон Лунский – Исследование реконструкции. Использовать полученную от Мухаузен информацию оказалось непросто. Работа в трущобах была опасной, а показания локатора неточными. Даже простое определение местоположения скрытых мест встреч занимало время, и они тратили дни на попытки отследить зацепки, которые в итоге оказывались сложными. Тем не менее, она не сдавалась, и в конце концов был достигнут прогресс. Было найдено здание, соответствующее описанию она приказала следить за этим местом. Как и было обещано, стало очевидно, что киллериты действительно им пользуются. Они проникли в подвал старой, разрушенной жилой башни, в которой, несмотря на несколько сохранившихся этажей, похоже, больше не было постоянных обитателей. Нижние комнаты были искусно спрятаны, и внутри они собрали вещи, которые были дороги этим людям от черепа, фрагменты одежды, снятые с мучеников веры. Комнаты, по-видимому, Открывались редко, и они знали, что стражи порядка внимательно следят за такими действиями и только ночью. Похоже, это место было неизвестно даже многим верующим, поскольку редкие посетители были высокопоставленными лицами и в основном выходили из внутреннего дворца в сопровождении вооруженной охраны. Она распорядилась, чтобы за одним из священников, теперь они так себя называли, проследили. После некоторого времени наблюдения его привели в крепость и показали некоторые старые инструменты хозяина его чести, он не сдался сразу, но после нескольких часов настойчивых уговоров, а также обещания, что после его освобождения в дело не вмешаются каратели, он почувствовал себя способным раскрыть необходимые ей детали. Она узнала, когда должен был прибыть верховный лорд, кто входит в его состав и как организовано его передвижение. «Заранее убедись, что там никого нет», — сказала она ему. «Никого, никаких сюрпризов. Это важно», — «Если вдруг передумаешь, будь уверена, я приду за тобой». Вот и все. Когда настал решающий момент, она сама отправилась на место, взяв с собой минимальное сопровождение из четырех тайных агентов. Каждый из них был вооружен бесшумным оружием, но она не думала, что оно потребуется. Это была скорее мера предосторожности против непредсказуемого характера беззакония руин. По прибытии оперативники были рассредоточены на наблюдательных позициях неподалеку. Затем она вошла внутрь, отодвинув несколько перекрещивающихся балок, чтобы открыть железную дверь. Она воспользовалась кодом, данным ей священником, и спустилась по узкой лестнице под землю. Камера, в которой она оказалась, находилась в нескольких метрах ниже и пахла плесенью и долгим заточением. Это было жалкое пространство, голые каменные стены, грязный пол, пятна от воды, стекающие из потрескавшегося потолка. В ней с легкостью могло бы разместиться не более 30 человек. В одном конце у самой неповрежденной из четырех стен было возведено святилище. Оно представляло собой не более, чем стол с какими-то детскими украшениями. На нем были разложены черепа, а также некоторые реликвии войны лазерная винтовка, какое-то самодельное огнеметное оружие. На двух металлических пластинах, прислоненных к потрескавшейся штукатурке, были надписи. Одна из них была адресована святой и выгравирована довольно грамотным шрифтом высокого готичка. Вторая картина была посвящена какой-то другой фигуре, вызывающей благоговение, мужчине в военной форме, несущему ребенка. Мухаузен раньше не видела этого изображения и понятия не имела, кого оно изображает. Она заняла позицию, погасила люмины и стала ждать. Это не заняло много времени. Примерно через полдня на ее глазном аугментаторе замигала предупреждающая руна от наблюдателей снаружи, и она собралась с духом. Она услышала, как снова открылась дверь, а затем одинокая фигура, шаркающая вниз по лестнице. Он достиг покоев и активировал люмины. Чжиман, не испугавшись, сдержался и не показал своего удивления. Ее снова поразило, как он двигался и вел себя, словно зрячий человек, несмотря на явно поврежденные глаза. Как ни странно, какое бы чувство он ни использовал, ему, похоже, требовался свет. «Добрый вечер, милорд», — сказала Мухаузен. «Я это не планировал», – кисло ответил он, спокойно сложив руки перед собой. «Но, очевидно, у вас были другие планы. Как вы помните, я неоднократно обращалась с официальными просьбами о встрече с вами». «Верно», – вздохнул он. «Теперь, если ты желаешь мне зла». «Ни в коем случае. Я знаю, что ваши помощники находятся рядом. Как и мои. Надеюсь, ни у кого из нас не будет причины их звать». Он откинулся на дальнюю стену. «Тогда поговорим. Это риск, не так ли?» Спросила она. «В наше время?» «Не совсем. По крайней мере, для меня. И все же мне интересно, почему вы так упорно продолжаете это делать?» Он выглядел раздраженным. «Потому что тебя там не было, не так ли?» Его слепые глаза метнулись к столу. «Ты не видела, что она сделала?» «Я был там» я не могу забыть. И нет, я не откажусь сейчас от своих слов, какую бы чушь ни выдумывали во дворце. Кто-то должен помнить. И если нам придется делать это в тайне пока что, то это небольшая ноша». Он улыбнулся лишь проблеск уверенности в себе. «Ты не сможешь это скрывать. Не вечно. Чем больше ты будешь пытаться, тем больше вероятность, что оно найдет выход». Все было именно так, как и сказал Хасан, хотя и по другому поводу, По поводу отступивших неестественных элементов. Возможно, эти две силы были похожи. «Я верю, что примарх намерен попытаться», – сказала она. «И, похоже, в большинстве случаев он добивается желаемого. Это его право. Посмотрим, какое дело окажется более долговечным». Это не было притворной преданностью, он говорил это всерьез. Надо отдать должное. Они были сокрушены врагом, их город разрушен теперь их преследует новая империя, и все же они продолжают бороться. «Позвольте мне быть откровенной, милорд», — сказала она. «Меня не интересуют ваши личные убеждения, поэтому вам не стоит бояться разглашения с моей стороны. Если бы у меня были хоть какие-то сомнения на этот счет, то вскоре вы бы вообще ничего не смогли бы сделать». Теперь настала ее очередь цинично улыбнуться. «Я здесь только ради ответов. Мы говорили друг с другом, вы и я. Я думала». У нас есть взаимопонимание. Мы говорили о необходимости руководства в Совете и о том, чтобы мой господин сыграл свою роль в восстановлении. И все же, когда мы собрались вместе, Совет отверг наше участие. Место за столом, которое, как мне казалось, было предложено, больше не существует. Что-то изменилось. Все постоянно меняется. Теперь залом управляет кто-то другой. Не могли бы вы прояснить ситуацию и сообщить, кто это? Я не вижу особых причин разглашать вам наши личные дела. Он выглядел совершенно безразличным. Угроза разоблачения, похоже, его нисколько не волновало, возможно, как он говорил, ему было все равно, кто об этом узнает. Но затем что-то шевельнулось. На мгновение она не понимала, что изменилось, лишь почувствовала, что ей внезапно стало хуже, словно болезнь внутри нее внезапно проявилась и распространилась по кровотоку. Она отступила на шаг назад, потянулась к столешнице, чтобы удержаться на ногах. На мгновение перед глазами все затуманилось, и светящиеся точки словно замерцали. Она моргнула, пытаясь взять себя в руки, и в комнате снова воцарилась ясность. Однако тошнота не прошла, а усилилась. Чжиман стоял перед ней, как и прежде, но теперь он был не один. Словно тени, поднимающиеся из подножия камеры, Рядом с ним стояли еще две фигуры, которые было трудно различить в деталях в темноте, трудно было долго на них смотреть. Она не видела, как они вошли, понятия не имела, откуда они пришли, но тошнота говорила ей все, что нужно было знать о них. «Вы», – пробормотала она обвиняюще. «А, клянусь адом! Вы!» После возвращения в крепость настроение Хасана помрачнело. Все варианты, которые ему предлагались, были неприятны. Те, что обещали хоть какое-то выживание, меньше всего соответствовали тому, чего надеялся достичь его господин. Самые глубокие покои цитадели все еще были полны его артефактов, духовных остатков древнего человечества, кропотливо извлеченных из опасностей и сохраненных во время всех ужасов войны. Хасан посетил эти места, не спеша рассматривая первый предмет, который он сам привез – огромный камень, на черной поверхности которого сохранились древнейшие языки смертных. Рядом с ним стоял ларец с останками мастера, окруженный древнейшими книгами, содержащими самые ранние записи ордена, секреты, бесценные сведения о древнем прошлом. Это было важнейшим элементом. Сохранить душу. Его гений. Не просто жить, как живет животное, перескакивая от опасности к удовлетворению аппетита и обратно. А создавать вечные памятники, возвышать дух, становиться лучше. Теперь, однако, об этом никто не говорил. Старые намеки и сплетни о быстрой интеллектуальной эволюции, даже перспектива превзойти старые ксеноские сооружения, больше не упоминались. Единственной целью было выживание, за которым вскоре должна была последовать месть. Вся эта структура, вместе со всеми ее сокровищами, могла быть уничтожена, и никто бы не стал ее оплакивать. Вскоре после этого он приказал запереть святилище. Двери были заперты и защищены датчиками коридоры, ведущие в комнаты, были завалены обломками, которые он без труда добыл, а верхние входные порталы заварены. Если все остальное потерпит крах, и если снова наступат раздоры или упадок, возможно, эти древнейшие комнаты останутся там, погребенные глубоко в земной коре, спящие и ожидающие более просвещенной эпохи, которая снова их откроет. По крайней мере, мастер будет спать там спокойно. Его бренные останки будут защищены от дальнейшего вреда и получат ту честь при смерти, которую он редко получал при жизни. После заключительной церемонии запечатывания Хасан удалился в свои покои, чтобы переварить доклады своих шпионов. Он читал о работе Ксантуса над новой библиотекой с итератором Синдерманном. Ему было трудно проявлять интерес к этому предприятию, но он терпел по настоянию Ксантуса. Он как-то изменился, этот человек. Война так влияла на людей но теперь энтузиазм Ксантуса, его одержимость становились отвлекающим фактором. С этим нужно было что-то делать. Столько задач и так мало времени на них. Его прервал звонок в дверь. Он дал согласие, и дверь открылась, явив Мухаузен. Она выглядела хуже, чем прежде. «Мариана», сказал он, вставая со стула и придвигая ей другой. «Ты в порядке». Она тяжело сел, дыхание участилось. «Я в порядке». «В порядке». «Я видела Чжимана». Хасан подвинул свой стул ближе и сел напротив нее. «Что он сказал?» «Он родом из Килса. вы знали об этом». «Я прочитал ваш отчет». «Удивительно, сколько их вокруг». «Я не думаю, что мы сможем это использовать». «Он слишком влиятелен, чтобы это сработало». «Согласен». «А что он сказал о совете?» «Ничего». «Я думала» что вообще ничего от него не получу. Но потом к нам подошли его телохранители, и все стало ясно. Хасан поднял бровь: Телохранители. Возможно, кураторы. Это сестры Анафима Псикана. Он их слуга, как и другие члены совета. Хасан откинулся назад, сложил пальцы вместе и задумался. Так какое же влияние они оказывают на него? Они работают с Желеманом. Это его план, как и их но это позволяет избежать упоминания его имени и дает всем возможность делать вид, что они принимают собственные решения. И есть причина, по которой все молчат об этом. Она неловко заёрзала на стуле, явно чувствуя себя неуютно. Послушайте. Ситуация хуже, чем кто-либо думает. Причина, по которой никто не видел Кейна или Вальдора, заключается в том, что они работают круглосуточно внутри трона. Ничего не работает как положено. Ничего. Он больше не может использовать его так, как раньше. Кто? Император. Либо оно сломано, либо он сломан. Или и то, и другое. Хасан нахмурился. «Осторожно! Такие слова опасны!» Мухаузен рассмеялась. «Так оно и есть. И все остальное тоже». Она глубоко вздохнула. «Я действительно не знаю, зачем они мне все это рассказали». Возможно, они сейчас настолько могущественны, что это не имеет значения, или, может быть, просто чтобы от меня отвязаться. Но это не временно. Он не выздоравливает. Они даже не могут сказать, выживет ли он. Ты помнишь, что было раньше, во время осады. Они привели псайкеров, сотни их, чтобы питать трон, пока он его покидал. А потом еще раз, когда мастер умер. Хасан кивнул. Это была ужасная крайняя мера хотя другого выбора не было. «Они сделают это снова», — сказала Мухаузен. «Это необходимо. И снова, и снова, столько, сколько потребуется, пока он снова не заговорит. А для этого им нужны черные корабли. А для них им нужна Луна, потому что старые орбитальные станции уничтожены, а Сомнус — последнее место, которое контролировало Псайкеров. Ничто другое для них не имеет значения. Им все равно, сбежит ли враг». Им все равно, потому что это не имеет значения. Все, что их волнует, это найти псайкеров и доставить их сюда. Если они потерпят неудачу. Она замолчала. Хасан вспомнил, как это было, когда он сам там был. Как говорил Омон: ужасное лицо, беззвучный крик, погребенный глубоко под всей этой техникой. Он думал, что эта галлюцинация, убедил себя в этом. Ему снова стало плохо. Почти так же сильно, как и раньше. Если существует такой риск, сказал он. Любой риск, то им придется нарушить свою секретность. Мухаузен фыркнула: И видеть, как империум снова рушится? Нет. Они никогда этого не признают. Желиман знает: Кейн, Вальдор, Чжимен еще несколько человек. Вот и все. Адорн, разве это имеет значение? Он настолько поглощен жаждой мести, что ему, возможно, уже все равно. Хасан это обдумал. Не могу поверить. Он подался вперед в кресле. Это были ужасные откровения, которые перевернули все с ног на голову. Желиман хочет затормозить крестовый поход, мы это знаем. Теперь мы знаем почему. Поэтому ему просто нужно поговорить со своими братьями. Сказать им правду. Ему не нужно играть в эти игры, Ему просто нужно быть открытым. И тут же он вспомнил все те случаи, когда говорил это раньше, об императоре, о Малкадоре, о каждом решении, когда-либо принятом сенаторами. Все было то же самое. Это никогда не изменится. Что-то было в этом месте, в этом ужасном горниле в самом сердце мироздания, как только ты попадаешь внутрь, ты начинаешь хранить истину, словно она золото. Теперь Желеман контролирует ситуацию. Сказал он, глядя на нее. Он хочет решать сам. Он не может доверить Этадорну никому из своих братьев, поэтому будет держать это в секрете, даже если это снова вызовет ссоры. Он горько рассмеялся. «Это безумие. Мы ничему не научились». Мухаузен выглядела столь же циничной. «Нет, мы ничему не научились», — сказала она. Хасан снова откинулся на